Сделал припугнуть судью, но ничего не вышло. Теперь ему пришлось покупать Ларсона. Он мог купить Ларсона, потому что Ларсон был дельцом. Дело и только дело. За подходящую сумму, то Гумми провел бы что угодно. Свою бессмертную душу и священные кости матери, а его старый друг МакМерфи не был ни тем, ни другим. Если бы Гумми сказал МакМерфи «отставить», ты не будешь сенатором МакМерфи послушался бы, потому что без Гумми МакМерфи был никто. У хозяина не было выбора, ему пришлось покупать. Он мог бы вступить в сделку с самим МакМерфи, пустить МакМерфи в сенат с тем, чтобы занять его место после следующих выборов. Но против этого имелось два возражения: во-первых, потеря времени. Сейчас было самое время хозяину наступать. Позже он будет лишь одним из сенаторов, которым под пятьдесят. Сейчас он был бы вундеркиндом, попахивающим серой, мальчик с будущим. Во-вторых, если он предпустит МакМерфи обратно к озёному пирогу, то множество людей, которых даже ночью в спальне прошибает пот от одной мысли стать хозяину поперек дороги, Пришат, что можно легнуть хозяина и убраться целым и невредимым. Они начнут дружить и меняться сигарами с друзьями МакМерфи. У них даже появятся собственные мысли. Но было и третье возражение против сделки с МакМерфи. И не возражение даже, а просто факт. Тот факт, что хозяин таков, каков он есть. Есть ли МакМерфи? принудит его компромиссу, то пусть на этом нагреет руки кто угодно, только не сам МакМерфи. И хозяин заключил сделку с гумми Ларсеном. Дело шло не о мелочи, не о семечках, а о подряде на постройку медицинского центра, о передаче контракта Ларсену. Меня эти переговоры не касались. Ими занимался Даффи, потому что он давно поднял Проталкивало это соглашение и, по-видимому, должен был получить лакомый кусочек в благодарность от Ларсена. Что ж, я не осуждаю его за это. Он честно зарабатывал свои деньги. Он ёжился и обривался, поэтому под зловещим взглядом хозяина пытаясь склонить его в пользу Ларсена. Ни он, ни его усилия, а случай был виной тому, что сделка стала возможной. Так что я его не осуждаю. Все это творилось у меня за спиной, а вернее под самым носом, потому что в ту пору с приближением осени я чувствовал, что постепенно отдаляюсь от окружающего мира. Он мог идти своей дорогой, а я своей. Вернее, я шел бы своей дорогой, если бы знал, где она. Я забавлялся мыслью об увольнении, о том, чтобы... Сказать хозяину хозяин, я уматываю отсюда и больше не вернусь. Я считал, что могу себе это позволить. Теперь мне и пальцем не надо было пошевелить ради утренней пышки и чашки кофе. Может, я и не буду богатым богатым, но богатым по-южному, достойным и благородным я буду. У нас никто и не хочет быть богатым богатым, потому что это вульгарно и низкопробно. Так что мне предстояло стать богатым по благородному. Как только там закругляться с делами судьи, если вообще закругляться, потому что дела его были в запутанном состоянии и на это требовалось время. Я буду по благородному богатым, потому что я пожал плоды преступления судьи точно так же, как после смерти матери. Я пожну плоды слабости ученого прокурора, деньги, которые он оставил ей, когда узнал правду и ушел. Я тоже смогу уйти и на доходы от преступления судьи жить красивой, чистой, безупречной жизнью в краях, где вы сидите за мраморным столиком под полосатым тентом, пьете вермут сельтерской и черносмородинной настойкой. а перед вами плещет и блещет прославленная морская сень. Но я не ушел. А ведь в самом деле,